Глава 15. Встреча с Верховным волхом. Начну разговор. Вихи расставлены. Разбудил меня трувор, стремительно распахнувший двери в кабинет и с порога заполнивший его своим гулким басом. Доложили мне, что твоя ладья пришла. Ждал тебя, да не дождался. Пришлось князю самолично к боярину идти. Прости, княже. Присел отдохнуть, да и не заметил, как задремал. Да ладно уж. Рассказывай давай, как путешествовал, что видел, с кем говорил. Вот засада. Это мне сейчас князю докладывать придется, а потом еще и за столом все заново повторять. Додеваться некуда. Я начал рассказывать, постепенно просыпаясь и сбрасывая усталость, все больше и больше втягиваясь в свой рассказ. Потом обсудили привезенные нами новости и сделанные мною в плавании выводы. Все мои начинания трубор одобрил и обещал поддержать. Закончив свой рассказ, перешел к встречным вопросам, но новостей особых, кроме житейских и строительных, не было. Откладывать дело в долгий ящик не стали и сходили к дреме. Посмотрели на привезенные товары, где вручил князю приобретенный в Данциге подарок — кожаный колет. Оставшийся попросил дрему отправить с помощниками в кузницу. Откупца прошли к головне, песочевшему в это время своих подмастерьев за какие-то огрехи. Обернувшись на скрип двери, Кузнец с взмахом руки отослал прочь провинившихся, а сам, поклонившись князю, ну и мне за компанию, спросил недоуменно. Что, уже вечер, на совещание пора. Так заработался, что и забыл обо всем. Не волнуйся, дело у нас к тебе. Не сказать, чтобы и срочное, но тянуть с ним не стоит. Привез я вам в подарок по кожному калету из Данцига. Надо бы изнутри пластины всем сделать по форме тела и прикрепить. Вот, возьми княжеский. Его в первую очередь надо переделать. Старый уже в негодность пришел, весь изорвался. Кстати, пластины можно будет и оттуда снять. Да не мне тебя учить. Сам лучше меня сообразишь. Надо тогда старый мне принести. Что его нести, сейчас я отдам. С этими словами трубар начал растягивать верхнюю одежду. Молодец, князь. как и носит, не снимая свой первый жилет, усиленный стальными пластинами. А теперь и все мы будем носить. Да лето уж точно поносим, а там видно будет. Как раз два года после приглашения Рюрика на новгородское княжение пройдут. Отдав головне княжеский, потрепанный и протертый до дыр в местах крепления пластин жилет, мы вышли на улицу. «Владимир, ты что, скорого нападения ожидаешь?» «Скорого нет. А вот зимой или весной точно ожидаю. Что-то будет. Или отравить попытаются, или с ножом подошлют человечка надежного». С дружиной под стены, думаю, уже не рискнут прийти. А вот втихаря могут. Вот и волхвы тоже говорят, понурился трубор. И что на это сказать? Да нечего сказать. Беречься надо. Вон один и без охранников ко мне пришел. А мало ли. Вот и сказал об этом, князю, попенял на беспечность. Случить, что плохое с ним, нам всем тоже пропадать. Если плохое случится, ты городу не дашь пропасть, серьезно приговорил трувор, глядя мне в глаза. — Не дам, княже. Но и ты по посту не подставляйся. Как мальчонка по городу один бегаешь. — Приходится бегать, коли бояри у меня зазнались, с докладом прийти не спешат. Вернул упрек, кивнув камешек уже в мой огород. — Как еще повиниться-то? Ну, хочешь, я тебе свой малый арбалет подарю, а почетский еще? — Думаешь, откажусь? — Зря так думаешь. Возьму. Пусть все время рядом со мною будет. — Договорились? — Вот в кабинет вернемся и подарю. — Или ты на совещании не останешься? — Может, и за праздничный стол не сядешь? — Подначал немножко трувора. Так, самую малость подначал. Останусь и за стол сяду. — Надо же за вами несмышленышами присмотреть. — вернул мне подначку князь. Расмеявшись с удовольствием, зашли к Истоме, поговорили о планируемом расширении мастерской. Предложил сделать ее рядом с лицепилкой можно будет подумать над приводом к малой пелею и фуганку. Объяснил, что это такое и какая от этого будет польза и выгода. Надо отдать должное нашему плотнику, и уловил в лед. Начал было рассказывать ему о таком же предложении, сделанном головне перед нашим походом. Но Истома меня остановил. Они с кузнецом уже все обсудили, и плотник собирался поднять вопрос о своем расширении на ближайшем совещании. Так что совпали наши предложения. И это не может не радовать. Остается согласовать наши пожелания со строителями и строить новые мастерские все одновременно. Сделаем одно производственное здание для кузнецов и другое для плотников. Построим с прицелом на расширение, чтобы можно было свободно пристраивать дополнительные помещения. Таким образом, у нас в крепости будут стоять три параллельных цеха — лесопилка, кузня и столярка. Забегая вперед, скажу — На совещании эту мою идею раскритиковали, мол, кузню надо отдельно ставить, самое пожароопасное производство. И еще, решили столярку ставить параллельно лесопилки. лесопилке. А вот кузницы просто перекроем под общую крышу, а места менять не будем. И так очень удачно стоят. Дошли до верфи, и я полюбовался на нашу новую баржу. Отделка завершается, осталось установить мачту, и можно отправляться в плавание. Только мачту в этом году уже ставить не будем поздно. Поставим готовый корпус под навес и подождем до весны. А после окончания работ на барже на освободившейся верши будем сразу же закладывать новое судно. Так и просуетились до самого вечера. Потом плавно сели за совещательный стол, из-за которого переместились за стол праздничный. Последующие дни прошли в беготне между мастерскими, бесконечными разговорами, обсуждениями и спорами. Жизнь в крепости и городе упорядочилась. Опять на ночь в караул стали выходить с собаками. Стены и башни подняли, как планировали. Теперь заканчивают накрывать доской. Закончили все воинские постройки в городе. Еленя начал возводить кирпичные дома у нас за стенами по новому плану застройки. Также поставили плотницкую мастерскую. Как и планировали, рядом с лесопилкой. Теперь мудрим над изготовлением привода к малой пеле и фуганку. Обороты на фуганке будем увеличивать с помощью шкивов понижающего диаметра. Вот только приводные ремни придется делать из кожи. А как они будут служить, неизвестно. Сделаем, посмотрим. Трувор расширяет дружину, как может. Надо восполнить потери, да и вообще увеличить численность личного состава. Горевой пошел на поправку. Мстиша начал выходить на улицу. Но пока еще очень слаб и в основном сидит на лавочке у стены под слабым солнышком. Когда оно есть, конечно. Но погода осенняя, и почти все время моросит мелкий холодный дождик. Пару раз выезжали на охоту. Князь устраивал большую, облавную. Пострелял из арбалета, но большого удовольствия не получил. Но не люблю я просто так зверей стрелять. Тем более, когда они ответить не могут. Поэтому на последующие предложения отказывался под любым благовидным предлогом. А вот рыбалка и увлекся не на шутку. Брал грома и уходил вверх по реке. Резко исплетенного конского волоса, крючки мне головня сделал. Вязал мушки и нахлыстом ловил. Без улова никогда не возвращался. Да и как было не ловить? Рыбы было очень много, сама на крючок кидалась. Да еще и осень, жор. Когда поймал первую форель в реке, чуть в ступор не впал. Глаза мне поверил. Но потом вспомнил, что читал где-то о ловле лосося в сковских реках, пока не построили плотину на реке Нарви. Говорили старые рыбаки, что ловили и Хариуса до постройки плотины. А потом рыба постепенно сошла на нет. Рыбоход на плотине был сделан безголово, и рыба не могла по нему подняться. Короче, отводил душу, пока есть такая возможность. До постройки плотины еще оставалось много времени, и рыбы в реках хватало. А уж псковские ищи, да с псковскими же снятками, это вообще песня. А какие рыбные пироги печет висея у нас в крепости, пальчики оближешь. Просто праздник желудка. Я всю рыбу, что ловил, сразу отдавал на нашу кухню, за исключением той, что готовил на костре у реки. Вот так и отдыхали с громом. Да, еще забыл сказать, что проблем с красной икрою тоже не было. Как раз с сентября шел нерест в реках. Не так, как на Дальнем Востоке, конечно, но рыбы и икры хватало. По крайней мере, несколько бочек красной и рыбы мы засолили. И накоптили тоже довольно-таки достаточно. И вообще мне здесь очень нравится. Сюда бы перетянуть всю семью, и было бы мне полное счастье. Что-то я отвлекся. Баржу перетянули под навес. Будет ждать весны, весной запустим в эксплуатацию, пойдем в Новгород. Посмотрим, как поведет себя в походе, как пойдет по волне, интересно. Хотя при полной загрузке эта волна и не почувствуется. Начали откладывать на просушку доски и брус для новой ладьи. Повязали с свадебным обрядом Изислава. Наконец-то наш сотник сподобился найти себе вторую половинку. Нам с Трувором пришлось посаженными выступать. Сначала ездили сватать невесту. Трувор еще сказал, что нам повезло. Могли и несколько раз съездить на сватовство. Высватать невесту с первого раза — неслыханная удача. Потом проводили мальчишник, где вручали подарки приглашенным. Я-то так в основном для кворума присутствовал. А вот Трувор разошелся вовсю. Гуляли целую седмицу. Как и обещал, подарили молодым новый дом, так что Изяслав свою молодую жену вносил на руках уже в свою избу. Видя перед глазами заразительный пример, за ним потянулись старшие дружинники, так что у нас наступила пора свадеб. На эту зиму Дрюма возлагает большие надежды по закупу пшеницы, усиленно распускает слух о том, что будет рассчитываться за каждую полную связку новыми монетами. В общем, жизнь не стоит на месте, бьет хульчом а я собираюсь съездить к Верховному Волху Будюмиру. Яромир и Заревит тоже хотели составить мне компанию в этой поездке, но я воспротивился. Не дело оставлять город без волхов. Решили, что поедет один Яромир. Так что где-то через недельку и будем выезжать. Порвался поехать от Рувар, но его отговорили. Нечего ему лишний раз перед Рюриком маячить. Целее будет. А я хочу в Новгороде заехать в гости к гостяти и послушать городские сплетни. Может, что полезное и услышу. Да и полотно на паруса надо бы у Прокоша заказать. Перед отъездом несколько дней просидел у Истома и Головни в мастерских. Сначала сделал себе два удобных ложа под пистолетную рукоятку для маленьких арбалетов. А потом под них подгоняли механизмы и дуги. Свой-то арбалет пришлось подарить князю, как и обещал. Остался у меня из двух один. А это все-таки мало для поездок. С двумя поспокойнее будет». Наделали для них маленьких болтиков с бронебойными наконечниками. Когда уже заканчивал сборы в дорогу, подошел Дрюма до с последом и напросились со мной в поездку до Новгорода. За время нашего похода по Баряжскому морю, послед в качестве мальчика на побегушках все время крутился рядом с купцом и крепко с ним сдружился. Свой мальчишеский десяток разведчиков оставил на своего помощника Обуха и теперь усиленно набирается торгового опыта в лавке и на складах а я и не против. Мечом махать народу всегда хватает. А вот толкового хозяйственника еще попробуй найти. Чем более у уже опыт есть. Ему еще несколько раз сходить с дремой за товаром. И можно одного попробовать отправить. Ну, не совсем одного, конечно. Дружинники присмотрят. Но пусть дерзает, коли ему нравится это дело. Купцов у нас мало. Вот и пусть растет еще один. А мальчишки теперь уже под руководством обуха Продолжают набираться сил в каждодневных упражнениях. Изислав вышел с ходатайством на руководство крепости в моем лице, о зачислении всего десятка на полный казенный кошт. Посоветовавшись с трувором, надо же и князя привлекать к повседневным делам. Не все ему по охотам бегать. Вопрос этот решили положительно, и сейчас ребята щеголяют в новой казенной форме. Доброва все-таки пошило всем дружинникам единую повседневную форму из привезенного сукна, В один из вечеров, выбрав момент, поговорил с князем о дальнейшем специальном обучении ребят. В результате разговора лично Изяславу было поручено обратить самое пристальное внимание на подготовку отроков. Той подготовки, что он проводит сейчас, мало. Надо готовить из них настоящих профессионалов. Да и десятка для задуманного будет мало. Пусть подбирает охочих. Желающих у нас теперь хватает. Будем учить и воспитывать подрастающее поколение. Довести общую численность пацанов хотя бы до сотни на первое время. На следующий год запланировали дружину и всех мастеровых взять на полное финансовое обеспечение. Начнем выплачивать жалования. А то мне уже неудобно становится. Денег-то я им не плачу. Все, что нужно, продукты и вещи в лавке получают по записи. Но это все не то. Вот и решили, что в следующем году отменим записные листы и перейдем на денежное обеспечение полностью а то дружинникам стало служить невыгодно. Приезжает хуторянин, сдает излишки урожая по договору и ходит Гоголям с монетами в кармане. Вот и решили поднять престиж госслужбы. А что, Казначейство уже потянет. После подсчетов предварительных итогов года мы в большом плюсе, невзирая на все строительные расходы. А вложенные в производство деньги себя уже окупили старицей. Потихоньку расходятся слухи о нашем городе по округе. Потянулись к нам люди. Приходится выделять деньги на жилище и обустройство. А без людей никак не выживем. Поэтому будем давать людям жилье. Все отобьется со временем. Выдвинул идею обучения ребят грамоте. Даже не пришлось никого убеждать, полностью одобрили мое предложение. В кроме будем начинать постройку школы. Обучать детишек обязали волхов. Да они сами были готовы заниматься с ребятней. Может, и я несколько занятий проведу. Хотя тут я передергиваю. Обязали. Да никого не пришлось принуждать и обязывать. Наоборот, только прослушав о наших начинаниях, сами к нам и пришли с нужными предложениями, и нам оставалось их только утвердить. Как-то так. Незаметно быстро, за хлопотами, подошло назначенное время отъезда, и мы отправились в путь. Смех смехом, но с загрузили товарами полный фургон. Сожалели, что не могут загрузить больше. А после моего вопроса, кто же им не дает загрузить еще один фургон, опешили, разбили руками и побежали запрягать лошадей. Вот так и увеличился наш отряд на два тяжелых фургона. Зато на обратном пути будет куда загрузить полотно. Думаете, это у меня было спонтанное предложение? Насчет второго фургона. Ничего подобного, тонкий расчет. Правда, пришлось брать два десятка дружины, из расчета один оставить в Новгороде для охраны наших купцов. Шли не спеша, останавливаясь на ночевку заблаговременно. Новгород въехали через шесть дней и сразу направились на двор гостяты. На наше счастье купец был дома и искренне обрадовался нашему приезду. Оказывается, переживал, как мы отбились от варягов. Очень хотел приехать к нам за товаром, но опасался. А вдруг нас викинги пожгли. Пришлось рассказывать все подробно, но с условием, что расскажу только после бани и за накрытым столом. Хотя гостя-то и порывался что-то выспросить в бане, но ничего у него не вышло, и я твердо держал слово. «За столом, значит, за столом». Вот и рассказывал истымившемуся от нетерпения о купцу и о штурме Крома, и о погоне за удирающими дракарами. «Кстати, не нужны ли кому варяжские дракары? Можем уступить недорого?» Купец обещал подумать. Расписал в красках наш поход в Данцах и на остров Готланд, вызвав ту острую зависть. Но зависть была добрая, сожалеющая, что не смог сходить с нами. Пришлось пообещать, что в следующий поход позволим присоединиться к дреме, если, конечно, прибудет вовремя. Исподваль расспросил про слухи, бродящие по городищу в отношении нас. Пока плохого ничего не было слышно, но появился слушок, что Рюрик затевает военный поход весной. Куда — неизвестно но дружина готовится. Поговорили вдували про торговлю, обещали не продавать свой товар, пока его не посмотрят гостята. Да и ладно, нам же проще. Хотя тут решать дреме. О чем и сказал тут же. Дрема приосанился и покивал головой. Да и отпросился до утра в город проведать свою родню. Пусть идет, лишь бы утром не припозднился, не загулял. Обрадованный торговец выскользнул из-за стола и помчался в отведенную ему комнатку за подарками. — Молодец, озаботился. Но опасения мои оказались напрасными. Едва рассвело, в ворот во уже стучался наш гуляка. Воспользовавшись ранней побудкой, мы споро собрались и отправились дальше, оставив купцов разбираться с товаром. И вот, спустя четыре дня, подходили к знакомым деревянным воротам, у которых нас уже встречали. Дружина разбила лагерь на той же полянке, не вдалеке от ворот, а мы с Яромиром прошли по коридорам навстречу с Будимиром. Поклонившись и пожелав друг другу благополучия, расселись вокруг стола и долго подробно рассказывали, дополняя друг друга обо всех событиях, произошедших с нами за это время. Все рано или поздно заканчивается, так закончилось и наше повествование. Верховный Волх посидел задумчиво, поморщил лоб и предложил мне пойти отдохнуть до завтра. Выставил вон короче, правда мягко и не обидно. Пойду к своим на поляну. Там уже и кашу сварили с мясом, наверное». Проголодался. Поднялся и пошел в двери. Яромир же остался. Будут свои волхвовские дела решать. Ну да, это не мое дело. В лагере посидел у костра, перекусив из поднесенной миски вкусной каши с большим куском мяса. С ним проблем по дороге не было, даже специально не надо было охотиться. Дело шло к ночи. Можно было устраиваться на ночлег. Пригодилось заранее постеленная воинами попона. Под голову, как и все, примостил седло сбоку привалился гром и я закрыл глаза затих успокоился лагерь потрескивали тихонько дрова в костре тихо шуршал пожухлой травой караульный дружинник на краю поляны спрятавшись в тени высоких деревьев через поляну несколько раз протянулись вальшнипы с хорканем разрезая тылы ночной воздух острыми крыльями сон не приходил и я приоткрыл глаза костер почти прогорел багровее углями и строя сверх горячим воздухом закручиваясь в дымные жгуты и переплетаясь редкими искрами. Над головой ярко светилось звездное небо. Оранжевая низкая луна выкатилась круглым блином из-за черной пелы и вершин деревьев, осветив призрачным бледным светом нашу поляну. Затихли ночные лесные звуки, и в ушах тонким коваринным писком зазменяла навалившаяся со всех сторон тишина. Недумбенно приподняв голову, толкнул плечом горячий собачий бок. Но собака моя даже не шелохнулась, продолжая мирно сопеть своим кожаным носом. Да и караульный что-то затих. Даже шорох от травы не слышно. Медленно поднявшись на ноги, поправил перевес с ножами и пошел в сторону поста дружинника, собираясь выговорить ему за почти погасший костер. В свете луны было хорошо видно стоящего у дерева дружинника, облокотившегося с улицу. Подойдя к нему вплотную, удивился, что никакой реакции на мое приближение не последовало. Парень даже не обернулся. Дружинник превратился в статую с открытыми глазами и опирающуюся руками на копье. Даже плечо оказалось твердым, как камень. Еще не осознав произошедшего умом, тело начало действовать само. Пригнувшись, метнулся к костру, по пути отвесив пенка Грому и пари подвернувшихся дружинников. Кинул на угли охапку сушника и отпрыгнул в сторону, сжимая ножи в обеих руках. Громчик даже не пошевелился. Да и дружинники продолжали мирно спать. Ответок, брошенных на красные уголь, не было никакого эффекта. Медленно прокрался в чуть приоткрытые ворота и протиснулся вовнутрь храма. Старался идти как можно тише, но скрипучие плохие выдавали меня с головой. Дошел до комнаты Будимира и попытался его разбудить. Ничего у меня не вышло. А снаружи послышалось осторожное покашливание. Медленно пошел на звук, судорожно стискивая рукоятки ножей. Остановился у проема ворот, выглянул осторожно. Горел костер, бросая багровые отсветы на темные стены. А За костром, словно укрываясь за языками пламени, темная фигура, сидящая лицом ко мне. Лица, правда, совсем не видно, капюшон плаща надвинут, низко-низко. — Ты ножики-то свои оставь, не тормоши их, да проходи ближе, не стесняйся, — спокойно сказал незнакомец. — Все спят, твоя работа. — Ничего им не будет. Поспят немного, пока я с тобой разговариваю. Прохожу вперед к огню, с усилием заставляя себя убрать ножи в перевязь. Незнакомец откидывает капюшон, открывая свое лицо. Присаживаюсь напротив и поднимаю взгляд, пытаясь разглядеть больше. Черные с проседью волнистые волосы, красивое мужественное лицо, резко очерченные брови и ухоженная бородка с усами. В бороде посверхивает седая прядь, плечи широкие, руки мощные, так и бугрятся мышцами. Острый взгляд незнакомца пронизывает насквозь, но стараюсь держать спину прямо, а голову ровно, хотя чужой взгляд так и ломит ее к земле. Некоторое время выдерживаю это давление. По позвоночнику устроится горячий пот. От напряжения начинает подрагивать шея. И вдруг все резко пропадает. Даже мышцы шеи не успевают расслабиться, и моя голова закидывается назад. Незнакомец одобрительно хмыкнул. «Не гнешься. Молодец!» «Селенок только маловато. Неужели так мало от меня взял? Или это я так ослаб? Хотя духом крепок. Посмотрим, посмотрим. Сижу молча. А что тут говорить? Отдышусь пока. Да и не требуется от меня пока никакого ответа. Решил сам на тебя посмотреть. Интересно мне стало. Ты первый, кто добился каких-то успехов. Делаешь все правильно. Землю развиваешь, богов не забываешь, волхвов наших привечаешь». Веру исконно русскую сохраняешь, так и иди дальше по этому пути. Только вот слабоват ты что-то, надо бы тебе собой заняться. На следующий год приду к тебе снова, обрадуешь меня». С этими словами незнакомец начал медленно таять. Я опомнился и быстро крикнул. «Погоди, а на вопросы ответить терять «Тереть-то мне ничего». «Кто меня посетил, я примерно сообразил». Для чего меня сюда закинули, тоже сделал быстрые предварительные выводы из произнесенных фраз. Ну и поскольку я оказался пока единственным успешным засланцем, то можно немножко так самую мамость понаглеть. Все равно мне за это ничего не будет. Незнакомец вернулся в телесный образ и опять одобрительно хмыкнул. «Вдвойне молодец! Соображаешь быстро и не растерялся. Не оробел, голоса не потерял, язык не проглотил». «О чем спросить хотел? Домой вернусь. А тут тебе чем плохо? Боярином стал, по морям ходишь, воюешь справно. Люди тебе верят и за тобой идут. Что не так? Жена у меня там осталась и сын. Сын взрослый, он и без меня обойдется. Только кто помогать ему будет? Случись что? Родня вся далеко, жена, как без меня там». «Жена, сын», усмехнулся, подразнивая. «Ты воин». Для тебя превыше всего должна быть земля русская и твоя родина. Да вера отцов наших нерушимая. Не разочаровывай меня. Вот тут я разозлился до потемнения в глазах. Не от веры и родины без крепкой и любящей семьи за спиной. Если тебе некого любить, то некого и защищать. Разве вера учит нас забывать жен, да детей, родителей и родичей никогда? Воин без крепкого тыла за спиной подобен мусору, гонимому ветром в разные стороны. И только семья, подобно якорю, удерживает его на пути служения родине и вере прадедов наших. Понимаю теперь, почему ты один из многих сумел тут выжить и подняться. Прав ты. Только из семьи и родичей до могил предков на своей земле слагается родина. Проверял я тебя. Иди вперед, делай, что должно. А за семью свою не беспокойся. Это ты тут год прожил. А там и мига не прошло. Живи, учись, набирайся опыта. Посмотри вверх. Видишь звездный мост? На собаку свою посмотри. Думаю, учись. Учись, у волхвов. Теперь прощай. Встретимся через год. Посмотрю на твои успехи. В этот раз не стал мой собеседник, медленно таять в воздухе, а предпочел мгновенно исчезнуть. Без всяких спецэффектов. Просто взял и исчез. А я почувствовал, как от костра в стороны побежала теплая волна, пробуждающая замершую природу, и возвращая звуки ночи. Зашелестел, заскрипел стволами и ветками ночной лес. Заухал филин, переступил с ноги на ногу караульный, недоуменно наторащаясь на неизвестно как оказавшегося у костра меня. Захрапели кони в ночи, перебирая копытами, и взлаял, просыпаясь гром, почесывая лапой бок в том месте, куда попала моя нога. Подскочили оба дружинника, ошалело осматриваясь по сторонам и, вытягивая со зловещим свистом стали мечи из ножен. Видать, не слабо я их гудил. Полыхнули, разгораясь, брошенные на ветки и весело затрещали, разгораясь и разгоняя ночную темень. Поднял голову Ждан, осмотрелся, и, завидев меня, вопросительно поднял брови. «Все спокойно, спите», — успокоил сполошившихся дружинников. Махнул караульному умом, «Все в порядке». Хотя, чувствую, пойдут завтра разговоры о незаметно перемещающемся боярине из постели к костру. Да и ладно. В голове на удивление было ясно и спокойно, и я вернулся на свое ложе. Завтра утром много вопросов надо будет задать Будимиру. Разбудили меня звуки просыпающегося лагеря. Зазвякала ложка по стенкам котла, затрещал ломаемый хворост у костра. Открыв глаза, уткнулся взглядом в коричневые глаза, лежащего напротив грома. «Привет, собака! Расскажи про звездный мост!» — прошептал ему. Мотнулся туда-сюда длинный хвост, моргнули глаза и ничего не ответил. «А жаль!» Придется вставать. В храме меня встретил задумчивый Верховный. Развернулся, не говоря ни слова. Кивнул, повел за собой. Сели друг против друга, помолчали. Прерывать молчание первому было неудобно, да и невежливо. Все-таки Будимир гораздо старше меня. Посидел, перебирая воспоминания о ночном разговоре. Ночью удивительное событие произошло. С тобой ничего не случилось? Задумчиво начал Волх, поднимая голову. — А что за события? — вопросом на вопрос ответил я. — Потом расскажу. Так что спал ночью и ничего не слышал? Долго заснуть не мог, дремать уже начал. Очнулся от внезапной тишины или как толкнул кто. Тихо вокруг стало, ни шороха. Собака спит рядом и не добудится ее. Караульный стоит, как каменный. Тебя вот пытался пробудить. К в костер бросил, так не загорелся он. А у костра незнакомец сидит. Так все и рассказал. А как мне рассказать, если ночной гость прямо сказал, что необходимые мне знания можно получить только у волхва? Закончив рассказ, помолчал немного, поглядывая на задумавшегося Будимира. Наконец Верховный очнулся. Вот и ко мне он тоже приходил. Тебя обучить наказал. А чему учить-то? Ты вон из какого далека пришел. Знаешь больше меня? Как я тебя учить буду и чему? звездный мост говорил, про веру, про Родину. К чему тут мост? Правда, читал я где-то, что по Звездному мосту люди умели путешествовать по мирам и временам разным. Рано тебе про это думать, подучись сперва. Хм, подучись. Может, и впрямь этому надо учить? Ладно, вступай пока. Своими делами займись, нам подумать надо. Поднялся и пошел на поляну к своей дружине. Через год еще одна встреча будет с... Я ж не уточнил, кто ко мне приходил. Свои мысли есть, а вдруг ошибаюсь. Надо будет в следующий раз обязательно Будемира спросить об этом. А пока надо со Жданом поговорить. Потянет ли он, если поставить его на ладью старшим команды? Так и провел время до обеда в разговорах. Поговорили по душам с Жданом, начали со службы и постепенно разговарившись, переговорили обо всем, о чем только было можно. Теперь у меня есть еще один старший команды на вторую ладью. Обговорили потребное количество дружинников, которых еще нужно было тщательно отобрать. Объяснил, что надо требовать от команды и на что нужно будет обращать внимание в первую очередь. Новый старшина проникся моментом и сходу начал строить свой десяток, упирая основное внимание на стрельбу. Да и я все время после обеда посвятил метанию ножей и до стрельбе своих малышей. Малыши-то малыши, а бой у них солидный. К ужину у меня начало заканчиваться терпение. Столько дел впереди, а Будимир все тянет. Сколько советоваться можно? Снег скоро пойдет. Поужинали, и к нам в кружок подсел вышедший из ворот Яромир. Закончилось совещание, спрашиваю. Закончилось. Завтра домой уезжаем. Дай команду пусть готовятся к отъезду. А с Верховным мне говорить больше не надо. Вот чего не знаю, того не знаю. Мне наказ дали, а про тебя не знаю». Не успели переброситься фразами, как из ворот вышел сам Будемир. Подошел к нам и присел рядом на Попону. «Езжай домой. Дел у тебя впереди много. Нечего время тратить попусту. За зиму Еромир тебе расскажет все, что знает. А весной, как масленицу отгуляете, приедешь сюда. Не спорь, я сам зиму думать буду, знания старые поднимать. Не просто все это. Может, и не выйдет у нас ничего. Приедешь, посмотрим». Еще одно. При школе твоей будет Волх постоянно находиться. Дело нужное задумали. Молодцы. Вот и будет Волк, детишек учить уму-разуму. Завтра поутру соберется Данислав. Поедет с тобой. Коня ему дашь. Дашь, дашь, не жадничай. Ну нет у нас коней. Не видишь, что ли? А пешком идти? Задерживать вас станет. На этом и завершилась моя неспешная поездка к Верховному. Обратный путь, как всегда, показался гораздо короче. В Новгороде к нам присоединились дрема с последом, и наш обоз медленно потянулся в сторону дома. Фургоны загрузили под завязку, да еще и забрали у Прокоша все полотно, что было в лавке. Договорились на будущее, будет пересылать нам полотно через гостяту. Кстати, обрадованный купец срочно снаряжал свои дракары за товаром, торопясь не упустить и свои выгоды, и установившейся осенние погоды. предложил мне местечко на своей посудине, но мы своим ходом быстрее доскачем. А если бы не фургоны, так денька и через три были бы дома. В пути ничего серьезного не произошло. Единственное, так это местный люд выходил к дороге и расспрашивал нас о нападении на город. Интересовались, правда ли, что варяги убрались несолоно хлебавши. Дрема и тут не опростоволосился. Рассказывая о нападении и последующей погоне за убегающими дракарами, всех желающих приглашал к нам в гости, обещая покупать любые меха по хорошим ценам, или менять на любые товары из нашего ассортимента. и купец умудрялся за время привала успевать рассказывать и о нашем походе в Данцик, расхваливая привезенные вещи. Особо недоверчивым сразу кивал наждана, как на непосредственного участника всех событий, отчего тот терял по первости стеснения голос и в основном глубокомысленно кивал головой, вызывая неподдельное уважение и восхищение у людей. Ехавший с нами Данислав... Первый раз слушал рассказ Дрюмы с большим удовольствием. Периодически на привалах уточняя некоторые моменты у сидевших рядом с ним дружинников. После третьего раза даже невозмутимый волф начал отсаживаться в сторонку, дабы не слушать все время одно и то же. А мне так наоборот было очень даже интересно узнать новое о наших приключениях, потому что с каждым разом они становились все запутаннее. Врагов было все больше, а мы совершали просто эпические подвиги, побивая несметную вражескую рать. А может, Данислав просто стеснялся, потому что факту разгона тумана волхвами дрема уделял очень много внимания, восхваляя их за всем прилежанием. Вот так мы и добрались до дома, сопровождаемые непрерывным скрипом огромных фургонных колес до да шумными и веселыми рассказами нашего купца. На следующий день отдохнувшего от дороги Данислава отвел в город, где представил князю. Подхватившийся идти с нами трубор, показал волху устроившуюся школу. Походив по свежим сосновым стружкам, выбрали место под комнатушку для волхва. Назад возвращались вдвоем. Волх остался присматривать за стройкой. Все ему было интересно, а нам только хорошо. Строители сразу подтянулись, даже топоры застучали звонче и чаще. Пока шли к моей усадьбе, князь похвастался обновой. Головня справил ему отличный броник, сидевший на теле, как влитой. А со стороны незаметно совсем, что у князя под кафтаном бронежилетка. Новостей особых не было. Все идет своим чередом, все развивается по плану. На вещи осмотрели заготовленный материал. Завтра будем разбираться с чертежами и закладывать новую ладью. Крутившийся тут же Бевой пообещал утром привести возможного кандидата на должность второго кормщика. Постарался заодно выспросить у меня, какого размера будем закладывать судно. Еле отбился от него обещанием обо всем поговорить завтра. Нет у меня сегодня никакого желания кому-то что-то объяснять. Видимо, поездка к Волхвам отобрала все моральные силы. Пока был в городе, было все хорошо. А приехал домой и расслабился. Сразу накатила свинцовая усталость. Даже рук было не поднять. Ничего, пройдет. Повседневные хлопоты завертели, закрутили в суете дней. Не заметил, как наступила зима. Так и крутил собой как белка в колесе, если бы в начале декабря не прискакал посыльный от князя с приказом срочно прибыть в кром. Отдав на Каскараульному оповестить слова и поднять дружину, отправился верхом, доскакав до князя Ватима, прошел в горницу, набитую служивым людом. Оказалось, прискакал гонец из -за сборска от посадника тамошнего. Ожидается нападение летов и эстов на крепость. Просят помочь людьми. Пораспрашивали гонца о том, откуда поступила эта информация. Оказалось, слухи пошли. Вот посадник своей водой и испугались. Дружина в Изборске маленькая, запасов тоже не хватает. Осталось только просить о помощи. Переглянулись с Трувором. Появился шанс использовать ситуацию к нашей пользе. Взять крепость под себя. Вот только рано еще. Маловато у нас сил. И распылять их нельзя. Подождем. Будет еще шанс подобрать Изборск. И не один. Укрепляться нам надо. Дружину усиливать и увеличивать. Вот задача номер один. А помочь, конечно, поможем. Вот только как помочь и чем? На этом и остановились. Пусть гонец отвезет наше согласие на помощь, а мы будем ждать конкретных просьб и указаний. Попусту сидеть в Изборской крепости нет нам резона. Решили еще отправить с гонцом в крепость десяток дружинников. Пусть поговорят с людьми, послушают слухи, присмотрятся к обстановке и сообщат обо всем нам. Распустив народ, остались втроем. Горевой уже начал наверстывать упущенное за время ранения и сейчас вовсю вникал в обстановку. Покрутили ситуацию и так, и этак, и решили отправить пару охотников вслед за десятком. Пусть приглядят со стороны». Трубор обязал Горевое постоянно носить такой же броник, как и у него. Дружина и так в броне постоянно, а вот ближники все в кафтанах до да рубаха ходят. А это не дело. Под рубаху лучше пододеть какую-нибудь защиту. На следующий год Новгород должен зашевелиться, а каким это шевеление будет и во что оно выльется, никто не знает. Обговорив все вышесказанное и приняв общее решение, уехал домой. У меня там дружина поднята по боевой тревоге. Надо отбой дать. Перед въездом на поле опять поставили караульную будку. И дорогу перегородили шлагбаумом. Весной отсюда будем ставить деревянный тын вокруг всего посада. В перспективе будет постепенное слияние наших посадов с городскими. Тогда и продолжим стену дальше. Да и болото надо постепенно осушать. Отводить воду и ручей в сторону. А то даже в храм на горке не пройти посуху. Приходится через болото пробираться. Вот как я далеко измыслил, а где столько народу взять? Вот вроде бы и только заткнем все дыры, вздохнем свободно. Так тут же возникают новые задачи, на которые требуется еще больше людей. А приток пока маловат, тянется тонкая струйка переселенцев. Надеемся на весну. Пройдет слух о неприступной твердыне города, и потянется вольный люд под защиту крепких каменных стен. За всеми этими мыслями не заметил, как доехал до крыльца, где меня уже поджидали Изислав с десятниками до да мои мастера. Группа получилась внушительная. Мастера даже с женами пришли, волнуются, беды опасаются. Детишки вокруг вьются, до них общее напряжение тоже докатилось, переживают. Спрыгнул с коня. Его сразу подхватили под устцы и повели в сторону конюшни, скомандовал от Изиславу и успокоил собравшихся коротко рассказав о причине сборов. Основной разговор продолжили уже в нашей гостиной, подробно все обсудив и обдумав различные варианты исхода возможных событий. Единогласно сошлись на том, что надо посылать разведку к Пусть аккуратно посмотрят да послушают, может, что и заметят. По возможности пройти тихо, не привлекая к себе внимания. Лучше всего отправить охотников. Дружинников на такое дело нельзя посылать. Уже иногда падает снег, Если следы лошадей выдадут разведчиков. А охотники пройдут тихонько, и никто их не заметит, если только случай не вмешается. На то мы остановились, поручив Изяславу подобрать нужных кандидатов. После ужина завалился спать, почему-то опять навалилась усталость, глаза закрывались сами. Утром проснулся, голова свежая, и все мысли четко разложились по полочкам. Почему-то во сне появилась твердая уверенность, что до весны нас никто не потревожит можно спокойно заниматься своими делами, наращивая военный и производственный потенциал. Как-то до сегодняшнего утра произошедшее со мной памятное мне событие той осенней ночью у волхов казалось чем-то вроде сказки. И только сейчас я начал осознавать, что же со мной там, на той полене, произошло на самом деле, кто обратил на меня свое пристальное внимание и под чьим покровительством я нахожусь. Пора, ой, пора мне поговорить с Яромиром. Пусть объяснит мне смысл этой встречи, что от меня хотят боги и к чему нам стремиться. Год разъяснений ждать я не выдержу. Все, что было сказано на той поляне, я помню дословно. Вот и пусть мне еще раз волх все растолкует. А то вдруг я не так что-то понял.